2.26. Русский колпак Андроника Христа и папская тиара. Вот еще одно любопытное место из Ханиата. Он пишет, что Андроник надевал на голову варварскую шапку, которая, оканчиваясь острием, похожа на пирамиду. Смотри выше. Но шапка, похожая на пирамиду и заканчивающаяся острием, хорошо известна в христианстве. Это папская тиара теперь мы начинаем понимать происхождение папского головного убора. Подобную шапку носил сам Христос Андроник. И раз она названа хнятом варварской шапкой, то, следовательно, Андроник приобрел привычку носить такую шапку у варваров, то есть, скорее всего, на Руси, где провел много лет. И, вероятно, это был один из видов старого русского колпака. Андроник Христос привез из Руси в Царьград Не только русский колпак.